Глава 11. В вершине любовного треугольника. Июнь 2621 год. Оздоровительный центр Чахра. Планета Ардвисура, система Ваю. Ясное дело, за завтраком, который нам доставили прямо в номер, Мы с Колей устроили разбор полетов. «Ну, как тебе м -м, фильм?» — обтекаемо поинтересовался Коля. «Фильм, говно и сопрелесть», — промычал я сквозь бутерброд. Коля не отставал. Коротко и внятно, и что? В смысле, как это что? Я включил дурака, будто и впрямь не понимал, что именно интересует Колю. Ну, я имел в виду, щеки Самохвальского слегка покраснели, и он опустил взгляд. Я имею в виду, чем кончилось. Фильм кончился полной и окончательной победой вооруженных сил горячо любимой Родины над несметными полчищами Чоругов. В последнем кадре знамя Конкордии гордо вьется над штабным блокшевом захватчиков, а на заднем плане братаются боевые друзья. Да я не про фильм, собственно. Да уж ясно, что не про фильм, озорно улыбнулся я. Если ты, кадет Самохвальский, хочешь знать,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 Меня уязвила бесстрастность Самохвальского. А может, я просто хотел, чтобы он не прекращал своих расспросов. Бравада из меня в то утро так и перла. Не в проницательности дело. Просто тебе с бабами всегда везет, это уже я давно знаю, — с тоскливой миной сказал Коля, и взялся за очередное, наверное, за четвертое в то утро заварное пирожное. Тут вдруг меня заела скромность. «Это мне-то везет?» «Это мне, что ли, везет? Побойтесь Бога, кадет Махвальский. Вечно так получается, что либо мне девушка нравится, а я ей нет, либо наоборот. Исса, можно сказать, первый случай, когда вроде бы все в порядке». «Странная она какая-то эта твоя Исса», — вдруг поднял на меня свои раздумчивые и голубые глаза Коля. «Не понял», — сказал я довольно агрессивно. «Да я не в обиду. Я просто говорю, что странное. «Правильное слишком. Кто бы говорил? Сам-то, небось, не разгильдяй, а? не отстающий отличничек, паенька. По-практическим у тебя всегда пятерки, а в теории и шестерки были бы, если б такая оценка при аттестации допускалась. А кого в пример нам ставят по три раза на дню? Не подскажешь, а, кадец Махвальский? «Да меня-меня», — сразу согласился Колька. «Я тоже правильный». Но понимаешь, Саша, если я правильный, то она суперправильная. Мой секрет простой. Делай, что сказали, как можно точнее. И не выеживайся перед начальством. Мне легко так жить. У меня характер покладистый. Мне когда-то еще наш школьный психолог Екатерина Евлампиевна сказала, в твоей Николай-голове живет идеальный ученик, а у Иссы... Что там еще у Иссы? Поинтересовался я, подозрительно заламывая бровь.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 «А еще», — поморщился я, — «про гамма-всплески почирикали, а еще я имею в виду что-нибудь не специальное, что-нибудь человеческое». «А что, гамма-всплески — это тебе не человеческое?» — окрысился Самохвальский. «Ну, поговорили, конечно, и про жизнь. Она про тебя много раз спрашивала. Произвел ты, видать, на Иришу впечатление. Ну и про меня спрашивала тоже немного»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 Сразу видно, человек с недетскими запросами, романтик. Впрочем, он всегда такой был слишком чуткий и слишком внимательный. Кажется, Коля все мерил по гамбургскому счету и никак не иначе, идеалист, в общем, и неудивительно, что за время нашей совместной учебы все его влюбленности были чисто платоническими. В душе я сколько и восхищался, но только все равно хотел, чтобы и ему привалило счастье в личной жизни. Хотя бы маленькое, денечка три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 А во-вторых, не хотел, чтобы вы с Иссой переживали, что с Риши нас вдвоем бросили, чтобы не думали, что нам скучно. Вот это великодушие, я понимаю. В двусмысленном молчании мы допили кофе. За окном шелестили кожистые листвой розовые олеандры и словно бы нехотя шумел прибой. Я посмотрел на часы. До встречи с Иришей и Иссой оставалось десять минут. Девчонки как раз заканчивали занятия своей чокнутой акробатикой,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 А вот про гамма-всплески я с удовольствием послушаю. Говорят, ко всему в этой жизни привыкаешь. И к подъему в 5.30 утра, и к ананасам в шампанском. Эта истина известна вроде бы еще со времен каменного века. А может, и динозавры ее уже знали. И друг другу в мезозойской тиши доверительно пересказывали, отгоняя мух своими бронированными хвостами.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 Вот, например, я обнаружил, что у моей Иссы ровно два комбинезона. Один парадный, а один повседневный. И что никакой другой одежды у нее просто нет. Ни платьев в горошек, ни юбочек в шотландскую клетку, ни блузок с кружевными воротничками, ну или со стоячими воротничками, как у них на клоне модно. Как же это получается, люди? Исса твердит мне про сплошное изобилие, которое де, если и не достигнуто пока народом Конкордии, то по всем признакам вот-вот свалится на голову клоном и воссияет неземным светом. А самой и одеть-то нечего. И ведь мы не в бою, а на отдыхе. Между тем, Исса моя не дем какой-то беспросветный, офицер из касты Энтли. Или вот, например, мыло».